Они становятся естественной составляющей наших будней. Еще раз повторю, иногда мне кажется, что этот процесс зашел гораздо дальше, чем мы думаем. Он собирался развивать эту тему, но дверь в столовую открылась, и его позвали к телефону. Звонил Мартинсон. Он обманулся так резко, что пролил кофе на рубашку. Безрезультатно, — сообщил Мартинсон. Я потихоньку проверил список всех, кто арендует лодочную стоянку. Ларстома среди них нет, а по причалу походили. — Похоже, его здесь нет. Валандер задумался. — А может быть, он снимает стоянку под чужим именем? — Эта гава не так уж велика, здесь все друг друга знают. Не думаю, чтобы Ларстом решился снять стоянку под чужим именем. При его-то осторожности. — А может, кто-то другой снял для него стоянку? — Кто? — У него же нет друзей. — Я надеюсь, ты проверил, нет ли в списке Светберга. Я тоже об этом подумал, но и Светберга нет. Валандеру пришла в голову еще одна мысль. «Посмотри список еще раз. Вспомни всех проходивших по этому делу и проверь, не вынырнет ли там чье-нибудь имя. Ты имеешь в виду, например, Хельстрюм или Скандер? Именно так. Я понимаю, о чем ты думаешь, но это маловероятно. В этом следствии все маловероятно. Пожалуйста, пройди список еще раз. Найдешь что-то — сразу позвони». Он положил трубку. Безобразное коричневое пятно от кофе расплылось по его белой сорочке. Он вспомнил, что в шкафу лежит последняя чистая рубашка. Съездить переодеться? Дело двадцати минут. Но он решил дождаться, что скажет Мартинсон. Рядом возник Торнберг. «Я думаю, мы можем отпустить Альбинсона», — сказал он. «Похоже, ему нечего больше вспомнить». Ваундер встал. «Вы нам очень помогли», — сказал он, подойдя к Альбинсону. «У меня по-прежнему все это не укладывается в голове». Единственное, чем я могу вас успокоить, ни у кого из нас не укладывается. Надеюсь, вы понимаете, что не должны разглашать то, что слышали в этой комнате, сказал Тернберг, а то у вас могут быть неприятности. Альбинсон пообещал молчать и ушел. Валандер направился в туалет. Стоя у унитаза, он вспомнил про телескоп Светберга. Зачем его сунули в сарай Бьорклунда? Он вернулся в комнату. Кто-нибудь знает, где Нюберг? «Он в кабинете Хансона, говорит по телефону. Если позвонит Мартинсон, я буду там». Нюберг сидел с прижатой к уху телефонной трубкой и что-то записывал в блокнот. Он поднял на него глаза. Валндер сразу понял, с кем говорит Нюберг. С криминальной лаборатории в Линчопинге. Он дождался, пока Нюберг закончит разговор. «В течение дня они сообщат, те же это пальчики или нет». — Чьи же еще? — устало сказал Валандер. — Нам не нужен ответ, нам нужно подтверждение. — Представь на секунду, а вдруг окажется, что это не его пальцы. Тут же сложу в себя свои обязанности. Нюберг поудобнее уселся на стуле Хансена и, казалось, погрузился в обдумывание последних слов Валандера. «Телескоп в сарае у Бьёрклунда, сказал Валандер. — Кто его туда поставил? — Конечно, Ларстом. — Кто еще? — Но зачем? — Может быть, запутал следы. Морочил нам голову. Пытался подвести под подозрение двоюродного брата Сведберга. Он почти все успевает предусмотреть. Вот из-за этого почти мы его и возьмем, рано или поздно. Значит, на этом телескопе тоже должны быть его пальцы, если он их не стер. Зазвонил телефон. Ваундер взял трубку. Ты был прав, сказал Мартинсон. Ваундер вскочил так резко, что стул упал. Говори. Место для лодки снято на имя Исы Эденгран. Я даже посмотрел контракт. Если подпись Исы и подделана ластом то очень ловко. Я помню ее подпись. Служащий, оформлявший контракт, говорил, что разговаривал с женщиной. Темноволосый? Именно так. С Луизой. Неплохо. Откуда им и в самом деле знать, что это был мужчина? К тому же эта мифическая Луиза предупредила, что пользоваться катером будет главным образом ее брат Ловко. «Большая деревянная посудина», — продолжил Мартинсон, — «старая, но в хорошем состоянии. Немного перестроена, есть спальные места. Рядом стоит парусник. С другой стороны пусто». «Я еду», — сказал Валандер. «Держись подальше от мостков и поглядывай по сторонам. Он может появиться в любой момент. Сейчас он наверняка очень осторожен. Прежде чем войти на борт, он осмотрит всю гавань». «Нам бы чуть раньше об этом подумать». Валандер положил трубку, коротко объяснил Нюбергу ситуацию и вернулся в совещательную комнату. «Анбрид вместе с Тойнбергом предстоял на всякий случай подготовить серьезную операцию по задержанию. А что ты будешь делать, если он на борту?» Он покачал головой еще. «Не знаю. Сначала надо посмотреть на месте, как все это выглядит». В час Валандер появился в гавани. Было очень тепло. С юго запада дул слабый бриз. Он вовремя вспомнил про бинокль, так что они могли наблюдать за лодкой с большого расстояния. «Такое впечатление, что там никого нет», — сказал Мартинсон. «А на паруснике слева кто-то есть?» «Нет», — Валандер медленно обвел биноклем гавань. «Тут и там, в лодках, копошились люди». «Здесь стрельбу открывать нельзя», — сказал Мартинсон. «Мы не успеем вывести людей». «И ждать тоже нельзя». «Нам надо точно знать, там он или нет. Если нет, то мы, по крайней мере, будем знать, там его нет». «Ставим оцепление?» «Нет», — сказал Валандер. — «я схожу на катер». Мартинсон вздрогнул. «Ты в своем уме?» «На то, чтобы поставить оцепление и эвакуировать людей, уйдет не меньше часа», — сказал Валандер. «А этого часа у нас нет. Так что я поднимусь на борт, а ты прикроешь меня со стороны причала. Я буду действовать быстро». Вряд ли он сидит и наблюдает, что происходит вокруг. Если он там, то, скорее всего, спит. Мартинсон уперся. «Я на это не пойду», — сказал он. «Это может кончиться катастрофой». «Не забудь еще про одну деталь», — сказал Валандер. «Ты, скорее всего, об этом не думал». Ларстом не стал убивать Хансона и парня из Мальмио. «А мог бы». «И ничто не заставит меня поверить, что он просто промазал». Просто ни тот, ни другой его не интересовали. Его интересует только девятый. Ты хочешь сказать, что и ты не девятый? Вряд ли».